Б. Превращение прибавочной стоимости в капитал. Том 1, глава 22, параграф 1. Капиталистический процесс производства в расширенном масштабе. Превращение законов собственности товарного производства в законы капиталистического присвоения. Раньше мы исследовали, каким образом прибавочная стоимость возникает из капитала. Теперь посмотрим, каким образом капитал возникает из прибавочной стоимости. Применение прибавочной стоимости в качестве капитала или обратное превращение прибавочной стоимости в капитал называется накоплением капитала. Рассмотрим сначала этот процесс с точки зрения отдельного капиталиста. Пусть, например, предельный фабрикант авансирует капитал в 100 000 рублей в том числе четыре пятых в виде хлопка, машин и так далее, и одну пятую в виде заработной платы. Допустим, что ежегодно он производит 240 тысяч фунтов пряжи стоимостью в 120 тысяч рублей. При норме прибавочной стоимости в 100%, прибавочная стоимость заключена в прибавочном, или чистом продукте, составляющим 40 тысяч фунтов пряжи или одну шестую волового продукта всего продукта. Этот прибавочный продукт имеет стоимость в 20 тысяч рублей, которая будет реализована, превращена в деньги его продажей. Сумма стоимости в 20 тысяч рублей и есть сумма стоимости в 20 тысяч рублей, и ничего больше. Ни по виду, ни по запаху этих денег нельзя узнать, что они прибавочная стоимость. Характер прибавочной стоимости указывает лишь, каким путем данная стоимость попала в руки ее собственника, но нисколько не изменяет самой природы стоимости или денег. Таким образом, предильный фабрикант, чтобы превратить в капитал эту, вновь поступившую к нему сумму, в 20 тысяч рублей, должен при прочих равных условиях авансировать четыре пятых ее на закупку хлопка и так далее, и одну пятую – на закупку новых рабочих предельщиков, причем последние должны найти на рынке те средства существования, стоимость которых он им авансировал. Тогда этот новый капитал в 20 000 рублей будет функционировать в предельном деле и со своей стороны принесет прибавочную стоимость в 4 тысячи рублей. Капитальная стоимость была первоначально авансирована в денежной форме. Если 200 тысяч фунтов пряжи, в которых она заключается, будут проданы, то капитальная стоимость снова приобретает свою первоначальную форму. Напротив, прибавочная стоимость с самого начала существует как стоимость определенной части волового продукта поэтому при продаже прибавочная стоимость изменяет свой первоначальный способ существования. Однако, начиная с этого момента, обе они, и капитальная стоимость, и прибавочная стоимость, представляют денежные суммы, и их обратное превращение в капитал происходит совершенно одинаковым способом. И ту, и другую стоимость капиталист затрачивает на покупку товаров благодаря чему получает возможность снова начать изготовление своего продукта, и на этот раз уже в расширенном масштабе. Но чтобы закупить эти товары, он должен найти их на рынке. Товары, которые приходится закупать на рынке, должны быть раньше произведены. Процессы, совершающиеся на рынке, осуществляют лишь обращение этих отдельных составных частей годового производства посылают их из рук в руки, но не могут ни увеличить суммы годового дохода, ни изменить природы произведенных предметов. Прежде всего, годичное производство должно доставить все те предметы, потребительные стоимости, на счет которых могут быть возмещены вещественные составные части капитала, потребленные в течение года. За исключением этой части остается чистый или прибавочный продукт, в котором заключается прибавочная стоимость. Но из чего состоит этот прибавочный продукт? Быть может из предметов, предназначенных для удовлетворения потребностей и прихотей класса капиталистов? Если бы это было так, то прибавочная стоимость была бы прокучена до последнего гроша. Не совершая чуда, можно превращать в капитал лишь такие предметы, которые могут быть применены в процессе труда, то есть средства производства и далее такие предметы, которые способны поддерживать жизнь рабочего, то есть средства существования. Следовательно, часть годичного прибавочного труда должна быть употреблена на изготовление добавочных средств производства и существования избыточных по сравнению с тем их количеством, которое необходимо для возмещения авансированного капитала. Одним словом, прибавочная стоимость лишь потому может быть превращена в капитал, что прибавочный продукт, стоимостью которого она является, уже заключает в себе вещественные составные части нового капитала. Но чтобы заставить эти элементы фактически функционировать в качестве капитала, Класс капиталистов нуждается в добавочном количестве труда. Если эксплуатация уже занятых рабочих не может быть увеличена экстенсивно или интенсивно, то, очевидно, должны быть применены к делу добавочные рабочие силы. Но об этом также позаботился самый механизм капиталистического производства, так как обычный уровень заработной платы достаточен не только для самосохранения, но и для размножения рабочего класса. Эти добавочные рабочие силы различных возрастов ежегодно доставляются капиталу самим рабочим классам, так что остается только соединить их с добавочными средствами производства, уже заключающимися в продукте годового производства, и превращение прибавочной стоимости в капитал готово. Вернемся теперь опять к нашему примеру это старая история авраам родил исаака исаак родил иакова и так далее первоначальный капитал в сто тысяч рублей приносит прибавочную стоимость в двадцать тысяч рублей которая капитализируется новый капитал в двадцать тысяч рублей приносит прибавочную стоимость в четыре тысячи рублей это прибавочная стоимость в свою очередь капитализируется и приносит новую прибавочную стоимость в 800 рублей и так далее. Мы отвлекаемся здесь от той части прибавочной стоимости, которая потребляется самим капиталистом. Столь же мало интересует нас в настоящее время вопрос, присоединяется ли добавочный капитал к первоначальному, или же отделяется от него, чтобы самостоятельно порождать прибавочную стоимость. Использует ли его тот же самый капиталист, который его накопил, или же он перейдет в другие руки? Мы не должны только забывать, что наряду с новообразованными капиталами, первоначальный капитал продолжает воспроизводить себя и производить прибавочную стоимость, и что то же самое можно сказать о каждом накопленном капитале в его отношении к созданному им добавочному капиталу. Первоначальный капитал образовался путем авансирования 100 тысяч рублей. Откуда их достал их владелец? Они созданы его собственным трудом и трудом его предков, единодушно отвечают представители политической экономии. Совершенно иначе обстоит дело с добавочным капиталом в 20 тысяч рублей. Процесс его возникновения нам известен с полной точностью. Это капитализированная прибавочная стоимость. С самого своего зарождения он не заключал в себе ни одного атома стоимости, возникшей помимо чужого неоплаченного труда. Средства производства, к которым присоединяется добавочная рабочая сила, как и средства существования, при помощи которых она поддерживает саму себя, представляют лишь составные части прибавочного продукта то и дани, которая классом капиталистов ежегодно вырывается у класса рабочих. Если класс капиталистов на часть этой дани закупает добавочную рабочую силу, даже по полной цене, так что эквивалент обменивается на эквивалент, то все же он поступает в этом случае по старому рецепту завоевателя, покупающего товары побежденных на их же собственные, у них же награбленные деньги. Если добавочный капитал применяется к делу тем самым рабочим, который произвел его, то этот последний должен прежде всего продолжать увеличивать стоимость первоначального капитала. И кроме того, должен обратно покупать продукт своего прежнего неоплаченного труда при помощи большего количества труда, чем он стоил ему самому. Раз мы рассматриваем это как сделку не между отдельными капиталистами и рабочими, но между всем классом капиталистов и всем классом рабочих, то суть дела нисколько не изменится от того, что за счет неоплаченного труда рабочих, занятых до того времени, получат занятие новые добавочные рабочие. Ведь возможно также, что капиталист использует дополнительный капитал на куплю машины, которая выбросит производителя этого добавочного капитала на мостовую и заместит его несколькими детьми. Во всяком случае, рабочий класс своим прибавочным трудом в течение данного года создал капитал, который в следующем году даст занятие добавочному количеству труда. Предпосылкой накопления первого добавочного капитала в 20 тысяч рублей была наличность стоимости в 100 тысяч рублей, авансированный капиталистом и принадлежащий последнему в силу его первоначального труда. Напротив, предпосылкой второго добавочного капитала в 4 тысячи рублей является не что иное, как предшествующее накопление первого, этих 20 тысяч рублей, капитализированную прибавочную стоимость которых и представляют эти 4 тысячи рублей. Собственность на прошлый неоплаченный труд оказывается теперь единственным условием текущего присвоения, в растущем масштабе живого неоплаченного труда. Чем больше накопил капиталист раньше, тем больше он может накапливать теперь. Посредством только что описанных процессов, то есть посредством постоянного возрастания капитала за счет ранее произведенной прибавочной стоимости, часть которой, следовательно, всегда употребляется на закупку новых рабочих сил, допустим, даже по их действительной стоимости. Посредством этих процессов частная собственность, основанная на производстве и обращении товаров, превращается, очевидно, в свою прямую противоположность. Обмен эквивалентов претерпел такие изменения, что в результате стал одной лишь видимостью. В самом деле, часть капитала, обмененная на рабочую силу, во-первых, сама представляет лишь часть продукта чужого труда, присвоенного без эквивалента. Во-вторых, она должна быть не только возмещена создавшим ее рабочим, но и возмещена с новым прибавочным продуктом. Миновое отношение между капиталистом и рабочим становится таким образом простой формой, которая чужда своему собственному содержанию и лишь затемняет его действительный смысл. Постоянная купля и продажа рабочей силы есть форма. Содержание же заключается в том, что капиталист, часть уже овеществленного в товарах чужого труда, постоянно присваиваемого им без эквивалента, снова и снова обменивает на большее количество живого чужого труда. Первоначально право собственности казалось нам основанным на собственном труде. По меньшей мере мы должны были принять это допущение, так как на рынке противостоят друг другу лишь равноправные товаровладельцы. Причем средством для присвоения чужого товара является исключительно отчуждение своего собственного товара, а этот последний может быть создан лишь трудом. Теперь же оказывается, что собственность для капиталиста есть право присваивать чужой неоплаченный труд или его продукт. Для рабочего невозможность присвоить себе свой собственный продукт. Мы видели, что даже при простом воспроизводстве весь авансированный капитал, каково бы ни было его первоначальное происхождение, превращается в накопленный капитал или капитализированную прибавочную стоимость. Но в общем потоке производства весь первоначально авансированный капитал представляет величину бесконечно малую – по сравнению с непосредственно накопленным капиталом, то есть с прибавочной стоимостью или прибавочным продуктом, в свою очередь превращенными в капитал. Причем безразлично, функционирует ли он в руках того, кто накопил его, или в чужих руках. Понятно, что только часть прибавочной стоимости может быть присоединена к капиталу. Том 1, глава 22, параграф 3. Другая же часть должна служить капиталисту для поддержания его существования. Чем больше одна часть, тем меньше другая. Следовательно, чем меньше потребление капиталиста, тем больше накопление. Но историческое значение и право на существование капиталиста заключается в том, что он безудержно понуждает человечество к производству ради производства, следовательно, к развитию общественных производительных сил и созданию тех материальных условий производства, на которых только и может быть построена более высокая общественная форма, покоящаяся на принципе полного и свободного развития индивидуума. Кроме того, развитие капиталистического производства создает необходимость постоянного возрастания капитала вложенного в данное промышленное предприятие. А конкуренция вынуждает каждого отдельного капиталиста постоянно увеличивать свой капитал, чтобы сохранить его. Но увеличивать его он может лишь посредством прогрессирующего накопления.